После короткого молчания, во время которого Жармини словно раздирали воскресшие образы былой жизни, она как будто вернулась к своему настоящему. Из того, что слетало с ее губ из отдельных бессвязных слов, мадемуазель отчасти поняла, что Жармини кого-то упрекает. По мере того, как она говорила, речь ее так же менялась, как менялся голос, перестраиваясь в лад сну. Эта речь возвышала Жармини над ее будничным обликом, над обычными выражениями и интонациями. Она говорила языком народным, но очищенным и преображенным страстью, правильно произнося каждое слово, извлекая из него все заложенные в нем оттенки чувств. Фразы, срывавшиеся с ее губ, были ритмичны, полны слез и боли, словно говорила великая актриса. Нежный шепот прерывался стонами, за ними следовали взрывы возмущения, язвительная ирония, ранящая, неумолимая, затем всякий раз нервный смех, который подчеркивал и усиливал скрытые в иронии оскорбления. Взволнованная, потрясенная, мадемуазель превратилась в слух, словно была в театре. Никогда не приходилось ей слышать, чтобы женщина говорила с таким пренебрежительным высокомерием, с таким презрением, которым был полон даже ее смех, чтобы обращалась к мужчине с такой мстительной обидой. Она начала искать в памяти. На подобную игру, на подобные модуляции голоса, трагического, душераздирающего, словно голос чехотошный, который вот-вот выкошляет сердце, была способна только Рошель. Внезапно Жермини проснулась, открыла глаза, в которых все еще стояли слезы, вызванные сновидением, и, увидев хозяйку, соскочила с кровати. «Благодарю», — сказала мадемуазель де Варандель, — «можешь не стесняться. Валяйся в моей постели, сколько тебе заблагорассудится». "Ох, барышня», — взмолилась Жермини, — «я не клала голову на подушку, я нагрела вам место для ног». «Так-так». Может быть, ты мне расскажешь, что тебе снилось? Ты что-то болтала каком-то мужчине, ссорилась с ним. Я? — сказала Жермини. — Не помню. И она молча принялась раздевать хозяйку, стараясь вспомнить свой сон. Уложив ее и подоткнув со всех сторон одеяло, она попросила. — Барышня, вы не отпустите меня как-нибудь неделю на две домой? Теперь я вспомнила, что мне снилось. Прошло немного времени, и вдруг все повадки и манеры Жермени так изменились, что мадемуазель оставалась только пожимать плечами. Куда одевались ее резкие выходки, вспышки, угрюмость, обыкновение цедитского из зубы, сердитые слова? Лея никак не бывало, Работа кипела в руках у Жармини. Она уже не пропадала часами в лавках, напротив того предпочитала не появляться на улице. Вечерами она сидела дома, почти не выходя от мадемуазель, не спуская с нее глаз, оберегая ее с утра до ночи непрерывно, неустанно, почти назойливо окружая заботами, не позволяя встать, протянуть руку за чем-нибудь, следя, ухаживая за ней, как за малым ребенком. Иногда, утомленная ею, устав от этого неусыпного внимания, мадемуазель готова была сказать, «Скоро ты уберешься отсюда!» Но Жермини улыбалась ей, И эта улыбка была так нежна и печальна, что нетерпеливое восклицание замирало на губах старой девы. И Жермени по-прежнему все время была рядом с ней, словно зачарованная, погруженная в божественно бессмысленное благоговейное обожание, готовая сутки напролет с каким-то идиотским упорством созерцать мадемуазель. А дело было в том, что нежность, переполнявшая сердце несчастной женщины, сосредоточилась теперь только на мадемуазель. Голос Жермини, ее движение глаза, молчание, мысли были обращены к хозяйке с горячностью жаждущего искупления грехов, с молитвенным раскаянием, с восторженным неистовством. Она любила мадемуазель со всей пылкой привязчивостью своей натуры, со всей горечью обманутой страсти и хотела отдать ей все, чего не отдала раньше, что было взято другими. День от дня эта любовь все крепче, все беззаветнее обвивалась вокруг мадемуазель. который чувствовал себя укрытой, окруженной, приятно согретой теплом этих рук, обнимавших ее старость. Но прошлое с его обязательствами не отступало от Жермини, ежечасно повторяя, что будет, если барышня все узнает. Жермини жила в постоянном трепете, охваченная ужасом, как преступница. Стоило кому-нибудь позвонить в дверь, как она говорила себе «Вот оно». Конверты, подписанные незнакомым почерком, приводили ее в смятение. Она ощупывала печать на письме, долго носила его в кармане, не отдавая, а минута, когда мадемуазель, вскрыв страшный конверт, пробегала по бумаге равнодушным старческим взглядом, была исполнена для нее того волнения, которое испытывают люди, ожидающие смертного приговора. Все вокруг знали и о ее тайне, и о ее лжи. Дом многое видел и о многом мог рассказать. Улице все было известно. Только у своей госпожи она еще могла красть уважение. Поднимаясь или спускаясь по лестнице, она встречала взгляд привратника, взгляд которого улыбался и говорил: "Я все знаю". Жермени уже не смел называть его любезной пепле. Когда она возвращалась домой, он заглядывал в ее корзинку. "Я это очень люблю", намекала его жена. если там лежало что-нибудь лакомое. Вечером Жерменя отдавала им все остатки. Сама она почти ничего не ела. Кончилось тем, что она стала их содержать. Улица пугала ее не меньше, чем лестница и привратницкая. Из каждой лавки выглядывал кто-нибудь, напоминавший о ее позоре и наживавшийся на ее грехе. На каждом шагу ей приходилось покупать молчание ценой раболепства и унижений. Поставщики, которым она не могла уплатить, держали ее в своих лапах. Если Жармени находила товар чересчур дорогим, злобная издевка ставила ее на место, напоминая, что она раба лавочников и придется идти на уступки, иначе ей не забравать. Она бледнела от любой шутки, от любого намека. Она была связана, принуждена покупать у этих людей и как сообщникам позволять им лезть к ней в карман. Новая владельца молочной, которая сменила госпожу Жепион, уехавшую в барсюрод и открывшую там бакалейную торговлю, продавала ей снятое молоко. А когда Жермини говорила, что барышня недовольна, и каждое утро жалуется, отвечала «Ваша барышня, подумаешь, очень вы ее боитесь». Когда в другой лавке она брала в руки рыбу и замечала, она мороженая, лавочница фыркала в ответ «Что же, по-вашему, мне над ней выражить, чтобы она оказалась свежей? Вы, видно, сегодня не в духе, милочка». Мадемуазель предложила однажды Жермини пойти на городской рынок, и та сказала об этом фруктовщице. «Ах так, на рынок! Хотела бы я посмотреть, как вы пойдете на рынок!» — закричала фруктовщица. И в ее взгляде Жермини прочла счет, который немедленно будет подан мадемуазель. Бакалейщик продавал ей кофе, вонявший нюхтемным табаком, червивый чернослив, протухший рис, заплесневелые сухари, Если она осмеливалась сказать ему об этом, он бросал ей, «Мне не хотелось бы сделать неприятность такой старой клиентке, как вы. Говорю вам, товар первосортный». И бесстыдно обвешивая ее, всучивал ей всякую заволь.